Так Башевиз Зингер Шоша. Страница сто восемьдесят д е в я т кассета номер шесть, вторая сторона. Что произошло с математикой после Римана и Лобачевского? Что такое Канторовалив множеств о или множество всех множеств? и л и Эйнштейновская теория относительности? н и ч т о и н а как игра? А все эти атомные частицы они возникают как грибы после дождя? Расширяющиеся в с е л е н н а я Цыцкмер движется в одном направлении, все становится фикцией. Что вы там, гримасничаете, Хаймул? Вы еще больше гедонист, чем я. Гедонист, ш м е д а н и с т отозвался Хаймул. Если уж нам суждено умереть, давайте умрем вместе. У меня идея. В Сахачевской синагоге на второй день праздника всегда царила бурная веселье. Давайте постановим, что каждый день в нашем доме будет считаться вторым днем праздника. Кто может нам запретить создать свой календарь, установить свои праздники? Если жизнь только н а ш е в о о б р а ж е н и е давайте вообразим, что каждый день второй день праздника. Сырья приготовит праздничную трапезу, мы произнесем к и д у ш споем застольную песню и станем т о л к о в а т ь о хасидских проблемах. Вы, м о р и с будете моим рэбе. Каждое ваше слово исполнено мудрости и любви к Богу. У евреев тоже существует такое понятие, как богобоязненность, страх Божий. Можно грешить и все-таки оставаться богобоязненным. Настоящий хасид не боится греха. Меснагида можно запугать ложем из гвоздей или гиены и огненный, но не нас. Раз все от Бога, гиена ничем не отличается от рая. Я тоже ищу удовольствий. Но т е п е р е ш н и м людям для веселья нужна громкая музыка, вульгарные шансонетки, женщины в ш и н ш у л о в ы х м а н т о я Кто их знает, что им еще надо? Их даже тогда одолевает тоска. п о й д и л и як Ларсу, Лурсу или Вземянскую. Там сидят или стают журналы с портретами проституток и диктаторов. Там н е т и следа того блаженства, которое мы имели в сахачевской синагоге, среди обтрепанных книг, с керосиновой л а м п о й под потолком в толпе бородатых евреев с пейсами и в д р а н ы х о т л а с н ы х л б с е р д а к а х Морис, вы это понимаете. И вы Цуцик тоже. Если Богу нужны Гитлер и Сталин, студеные ветры и бешеные собаки пусть его. А мне нужны вы, Морис, и вы, Цуцик. И если правда жизни не так горька, пусть ложь даст мне немного тепла и радости. Наступит день, когда в с е м ы переедем к вам, сказал Файтальзон. Когда же? Когда Гитлер будет стоять у ворот Варшавы, Хаму предложил Файтальзону издавать журнал, который тот все собирался основать на протяжении многих лет. Предложил ему написать книгу о возобновлении, модернизации и и г р ы и назвать ее «Хасиды». Хайму готов был финансировать и журналы, книгу и перевод на другие языки. Все грандиозные революционные эксперименты происходили при чрезвычайных обстоятельствах, утверждал Хайму. Он предлагал построить первый храм игры в Иерусалиме или, по меньшей мере, в Тель-Авиве. Евреи, говорил Хайму, не похожи на гоев. Они не проливали кровь уже две тысячи лет. Это, пожалуй, единственная категория людей, которые играют словами и идеями вместо того, чтобы играть оружием. Согласно Агаде. Когда мессия придет, евреи должны будут попасть в Израиль не по железному мосту, а по мосту, сделанному из бумаги. Может, не случайно евреи преобладают в Голливуде, в мировой прессе, в издательствах. Еврей принесет миру избавление с помощью игры. И Фейтельзон станет мессией. А пока я не стал мессией, обратился ко мне Фейтельзон. Может, одолжите мне пять з л о т ы х Я остался ночевать у ч и н ч и н е р о в Наши отношения с Селией перешли в п л а т о н и ч е с к и е Было время, когда я высмеивал это слово и то, что оно означает, но теперь ни Селия, ни я больше не интересовались сексуальными экспериментами. Селия с х а й м л о м старались убедить ф а й т л з о н а и меня переехать к ним и жить одной семьей. С недавних пор Селия стала сидеть. Хаймл, как т о упомянул в разговоре, что Селия наблюдает врач, и при нормальном положении вещей, е с л а бы б ы п о е х а т ь в Карлсбад, во Франкенбад или на другой курорт. На что с н е й он не сказал. Как бывало и раньше, этим вечером разговор свелся к вопросу, почему все мы сидим в Варшаве, и у всех был примерно один ответ: я не мог оставить Шошу, х а й м е л не мог уехать без Селии, да и какой смысл бежать, когда три миллиона евреев остаются. Некоторые богатые промышленники из Лодзи в 1914 году бежали в Россию и три года спустя были расстреляны большевиками. Я видел, что х а й м е л больше боится путешествия, чем нацистского п л е н а ц е л е я сказал, если я увижу, что насилие уже непереносимо, я не стану ждать завтрашнего дня. Моя мать, моя бабушка, да и отец все они умерли в моем возрасте, в сущности даже моложе. Я живу только по н е р ц и и или называть э т о как угодно. Не хочу ехать в чужую страну и л е жать там больная в гостинице или попасть в больницу. Хочу умереть в своей постели. Не хочу лежать на чужом кладбище. Не помню, кто это сказал. Мертвые все могущие, им нечего бояться. Все живущее стремится достичь того, что у мертвого уже есть: полного покоя, абсолютной независимости. Было время, когда я панически боялась смерти. Нельзя было даже произнести это слово в моем присутствии. Купив газету, я быстренько проскакивала некрологи. Мысль о том, что я могу есть, дышать, думать в то время, когда кто-то умер, казалась мне столь непереносимой, что ничто в жизни меня уже не привлекало. Постепенно я примирилась с мыслью о смерти. Смерть стала решением многих проблем. Даже идеалом, которому надо стремиться. Теперь, когда приходит газета, я читаю все некрологи. Я завидую каждому, кто уже умер. Почему я не совершила с а м о у б и й с т в о Во-первых, Хаймл. у Хочу уйти вместе с ним. Во-вторых, смерть сама по себе слишком важна, чтобы совершить все одним махом. Она как хорошее вино. Его надо пить маленькими глотками. Самоубийца хочет покончить со смертью раз и навсегда. Но тот, кто не настолько труслив, хочет насладиться ее вкусом. Спать легли поздно. Хаймель захрапел сразу. Было слышно, как ворочается в своей постели, с е л е я вздыхает, шепчет. Она то включала ночь, никто выключал. Пошла в кухню, приготовила себе чай, возможно, приняла п и л ю л ю Если все только игра, по словам Фейтельзона, то наша любовная игра уже окончена или, по крайней мере, отложена на неопределенный срок. В сущности, это была больше его игра, чем наша. Я всегда ощущал его присутствие, когда был с Селией. В р а з г о в о р е со мной Селия часто почти буквально повторяла все, что уже говорил мне Моррис. Она усвоила его сексуальный жаргон, его капризы его излюбленные манеры. Оговариваясь, она называла меня Моррисом. Когда бы ни происходила наша любовная игра, ф а й т э л ь з о н всегда н е з р и м о присутствовал. Мне казалось даже, что я ощущаю запах его сигар. Я заснул уже на рассвете. Утром было пасмурно и сыро. Наверное, ночью прошел дождь, но по всему было видно, что день обещает быть ясным. После завтрака я пошел к Шоше и остался там до обеда. Потом отправился на Лешну. Хотя ближе было бы пройти по железной, я выбрал путь по навозной, зимней и Орлей. По железной могли привязать с я польские фашисты. Я уже спроектировал в уме собственное гетто. Некоторые улицы были опасны в любое время, оставались пока еще другие более или менее безопасные. На углу д о ж н а я и железная опасность была наибольшей, несмотря на то, что я свернул с пути еврейства, диаспора жила во мне. Почти подойдя к воротам, я побежал. В о дворе было безопасно, и я перевел дыхание. Медленно поднялся по лестнице, и сегодня и в последующие дни мне предстояло много работы. С газетным романом было уже покончено, теперь я обещал рассказ для литературной антологии был начат и другой роман про саботянское движение в Польше. Это уже серьезная работа, а не то, что с е р и я выпусков для ежедневной газеты. Я позвонил, и Текла открыла мне. Она натирала паркет в коридоре. Платье было п о д о б р у т о обнажая икра и колени. Она улыбнулась, н у к а у г а д а й т е кто вам звонил вчера вечером три раза? Кто же? Угадайте. Я назвал несколько имен, но не угадал. Сдаётесь? Сдаюсь. Мисс Бетти из Америки. Она здесь, в Варшаве. Я помолчал. От ф а й т р з о н ы я знал, что Сэм Дрейман умер и оставил Бети значительную часть своего состояния, но его жена и дети опротестовали завещание. А теперь Бети в Варшаве и когда в такое время, когда все польские евреи мечтают уехать. Пока я так стоял, удивляясь, зазвонил телефон. Это она сказала так, во она обещала позвонить утром. Не прошло и года, как Бети уехала в Америку, но я е два узнал ее, когда в тот же день мы с ней увиделись в Бристоле. Жидкими стали волосы. Они не лежали уже как прежде на голове рыжей ш а п к о й а были какой-то безобразной смесью желтого с рыжим. Под слоем румяной пудры лицо выглядело более плоским, широким. Появились морщины, волоски на верхней губе и подбородке, где ее носила все это время. Горевала ли она смерти Сэма? Что-то случилось с зубами? И на шее я заметил пятно, которого не было прежде. На ней было кимоно и домашние туфли без задников. б е т и смерил меня взглядом с головы до ног и сказал, а уже совершенно о б л у с е а л И кто так одевается? Мне казалось, ты выше ростом. Но можно ли так опускаться? Ладно, не принимай близко к сердцу, просто я слишком впечатлительно. Мне не хватает здравого смысла, чтобы разобраться, как говорят, в объективной реальности. Варшаву не у з н а т ь даже Бристоль, пожалуй, уже не тот. Когда мы уезжали из Польши, я набрала с собой кучу фотографий, в том числе твоих, но все они где-то затерялись среди бумаг. Садись, мы должны поговорить. Что ты будешь? Чай, кофе? Ничего? Что значит ничего? Я закажу кофе. Бетти сделала заказ по телефону, говорила она на смеси польского с английским. Усевшись поудобнее на стуле, Бетти продолжала: "Ты, вероятно, не можешь понять, зачем я приехала, особенно в такое время. Я и сама удивляюсь. Точнее сказать, я уже перестала удивляться не только тому, что делают другие, но и тому, что я делаю сама. Ты, конечно, знаешь, что Сэм умер." Мы вернулись в Америку, и я был а уверен, а что с ним все в порядке. Он занялся делами так же энергично, как и прежде. Внезапно он упал и умер. Только что был жив, а в следующую секунду уже мертв. Для меня это большое горе. Но я завидую ему. Для таких, как я, смерть долгое дело. Мы начинаем умирать с того момента, как начинаем взрослеть. Голос у Бекки тоже изменился, стал более хриплым. Немного дрожал. Кельнер позвонила и внес завтрак на серебряном подносе: кофе, сливки, горячее молоко. Бетти д а л а ему доллар. Мы пили кофе, и Бетти спрашивала: на корабле каждый спрашивает, зачем вы едете в Польшу? Они все собираются в Париж. Я всем говорю правду, что у меня старая тетка с лонями, в том городе, чье имя я ношу. Я хочу повидать ее перед смертью. считают, что не сегодня, завтра Гитлер начнет войну, но я не уверен, что хорошего для него в войне. Он же хочет, чтобы ему все приносили на серебряном блюдечке. Американцы и весь демократический мир потеряли главное свое достояние – характер. Это их терпимость хуже, чем сифилис или убийство, хуже, чем безумие. Не смотри на меня так, я все та же. И в то же время, пока мы были в России, я прожила целую вечность. Я страдала настоящими нервными п р и п а д к а м и Раньше я знала это слово, но не понимала, что оно означает. У меня это выражалось в общей апатии. Однажды вечером я легла в постели здоровой, а когда утром проснулась, не хотела ни есть, ни пить, не испытывала ни малейшей потребности встать, я не хотела даже дойти до ванной. Так я лежала целыми днями с пустой головой и помутненным сознанием. После смерти Сэма я стала курить по-настоящему и много пить, хотя раньше не питала любви к алкоголю. Это его к с а н к и п о я в о л ч н ы е дети потащили меня в суд из-за завещания. Их адвокат, дьявол его возьми, собирался что-то предпринять против меня. А лицо у него, только посмотришь, одного взгляда заболеешь. Когда актеры узнали, что Сэм оставил мне состояние, то стали обращаться с о м н о й н а прям как с хрустальной вазой. Даже предлагали вступить в ассоциацию еврейских актеров, предлагали ведущие роли, все такое. Но мои амбиции насчет сцены уже позади. Сем, пусть будет земля ему пухом, никогда ничего не читал и мы часто ссорились из-за этого, потому что я пожирательница книг с самого детства. Только теперь я начинаю понимать его. Почему ты не отвечал на письма? Какие письма? Я получил от тебя только одно письмо и то без обратного адреса. Как же так? Я написал несколько писем, даже телеграфировал, клянусь всем святым, я получил только одно письмо. Я получил только одно письмо всем святым. Я сначала написал Аналешну, а когда-то не ответил, стал писать на адрес клуба писателей. В клубе я не был давно. Но Ведь это был твой второй дом. Я решил туда больше не ходить. Разве ты способен на решение? Может, мои письма еще лежат там? А о чем была телеграмма? Ничего существенного. Да, жизнь полна сюрпризов. Только если закрыть глаза и не желать ничего видеть, ничего и не будет происходить. А что у тебя? Ты еще не порвался этой дурочкой своей шошей? Порвал? Почему ты так думаешь? А почему же ты сохранил комнату на Лешна? Я позвонил, не надеясь найти тебя здесь, думала просто, что ты переменил адрес и я здесь его узнаю. Здесь я работаю, это мой кабинет. А с ней ты живешь в другой квартире? Мы живем с ее матерью. В глазах у Бетти п р о м и к н у л а насмешка. На этой жуткой улице, в окружении воровских притонов и публичных домов, да, там. Как вы с ней проводите время, можно мне спросить? Обыкновенно. Бываете вы где-нибудь вдвоем? Редко. Ты никогда не уходишь из дома. с л у ч а е т с я мы выходим пройтись мимо мусорного ящика, подышать свежим воздухом. Да, ты все тот же. Каждый сходит с ума по-своему. На улице в Нью-Йорке меня как-то о к л и к н у л один актер. Он был на гастролях в Польше, рассказывал, что ты достиг успеха, что публикуешь роман, который читают все, это правда. м о й роман печатался в газете. А зарабатывал я лишь столько, чтобы нас прокормить. Наверное, ты бегаешь еще и за десятком других. Вот уж неправда. А что правда? А у тебя, как спросил я, конечно уже были связи. о т и р е в н у е ш ь Могли бы быть. Мужчины еще п р и у д а р я ю т за мной. Но когда ты смертельно больна и у тебя не один криз в день, а тысяча, тут уж не до связей. Этот фокус, покус Эльбингера, еще в Варшаве. Он влюбился в христианку, подругу знаменитого медиума к л у с к о г о Полагаю, что еще услышу о нем. Чем он занят теперь? Мертвецы приходят к нему по ночам и оставляют отпечатки пальцев на ванночке с парафином. Издеваешься, да? А я верю, что мертвые где-то тут, рядом с нами. Что случилось с этим коротышкой богачом? Забыла, как его звали? Его жена была твоей любовницей, Хайм Лисели. Они здесь. Да, да, они. Как-то они до сих пор сидят в Варшаве. Я с л ы х а л а многие богатые евреи удрали за границу. Они хотят умереть. Ну ладно, у тебя такое настроение сегодня. А я по тебе скучала. Вот это правда. Я не верил своим ушам. После всех недобрых слов о театре вообще, я о еврейском театре в частности, оказалось, что б е т и с л о н и м приехала в Варшаву с п ь е с й и ищет режиссера. Мне не следовало б ы удивляться. Многие мои коллеги-писатели вели себя точно также. Они объявляли во все услышание, что бросили писать, и вскоре появлялись с р о м а н о м д л и н н ы е п о э м ы и даже трилогией. Они п о н о с и л и критику, кричали, что не критикам судить о литературе, а на следующий день умоляли кого-нибудь из критиков написать несколько добрых слов. Пьеса, которую привезла Бетти, была ее собственная. Чтобы прочесть ее, я остался на ночь. Это была драма о молодой женщине. Бетти сделала ее художницей. которая не может найти родственную душу в своем окружении, не может найти ни мужа, ни возлюбленного, ни даже подруги. В пьесе выведен психоаналитик. Он убеждает героиню, что она ненавидит отца и ревнует мать, хотя на самом деле женщина это боготворит своих родителей. Там была сцена, в которой героиня, пытаясь избавиться от одиночества, становится лесбиянкой и терпит крах. Сюжет представлял возможности для юмористических м е з а н сцен. На Бетте все изобразило в трагических тонах. Длинные монологи были сделаны по обычному клише. В Рукописи было 300 с т р а н и ц и много рассуждений о рисовании, наблюдении человека, который ничего в нем не понимает. Уже светало, когда я покончил с четвертым актом. Я сказал ей, пьеса в общем хорошая, но не для Варшавы. Моя же никуда не годилась вообще. А почему не для Варшавы? Боюсь, в Варшаве ничего уже не нужно. А мне кажется, что пьеса моя прямо для польских евреев. Они в точности, как моя героиня, не могут ужиться ни с коммунистами, ни с капиталистами, и уж конечно не с фашистами. Иногда мне кажется, что им осталось только покончить с собой. Так это или нет, но варшавские евреи не хотят слышать об этом, И уж конечно, не с театральных подмостков. Я так устал читая пьесу, что прилег на к р о в а т ь и заснул не раздеваясь. Хотел было сказать Бетте, что она сама. Яркое доказательство того, как человек или совокупность людей не имеют силы полностью покориться обстоятельствам, но был слишком утомлен, чтобы произнести хоть слово. Во сне я снова перечитывал пьесу, давал советы, даже переписывал некоторые сцены. Бетти не погасила свет, и время от времени, приоткрыв глаза, я наблюдал за Бетти. Вот она пошла в ванну, надела роскошную н о ч н у ю сорочку, подошла к кровати, сняла с меня ботинки и с т я н у л а рубашку. Сквозь сон я посмеивался над ней, над ее потребностью хватать все удовольствия сразу. Вот что такое самоубийство, подумал я. Гедонист — это тот, кто стремится получить от жизни больше наслаждений, чем он способен воспринять. Возможно, это ответы на мою загадку. Когда я открыл глаза, было уже светло. Бетти сидела у стола в ночной сорочке, в домашних туфлях с папироской во рту и что-то писала. На моих часах было без пяти восемь. Я сел на постели. Что ты делаешь? Переписываешь пьесу? Она повернула голову. п е п е л ь н о серое лицо, глаза смотрят строго и требовательно. Ты спала? Я не могла сомкнуть глаз. Нет, это не пьеса. Пьеса уже умерла для меня. Но я могу тебя спасти. О чем это ты? Всех евреев уничтожат. Ты досидишься тут со своей шошей, пока Гитлер придет? Я тут уже п о л н о ч и читаю газеты. В чем смысл? Стоит ли у м и р а т ь и з за этой с л а б о у м н о й Что же ты предлагаешь мне делать, ц у ц и к После того, как я повидаюсь с теткой, мне не зачем будет здесь оставаться, но мне хотелось бы помочь тебе. На проходе я п о з н а к о м и л а с ь с чиновником из американского консульства мы болтали о всякой всячине. Он даже начал п р и у р я т т за мной, но он не моего романа, военный пьяница. Они все топят в водке, это их решение всех проблем. Я спросил его, можно ли взять кого-нибудь в Америку, но он сказал, что сверхквоты это невозможно. Зато можно получить туристскую визу, если назвать определенный адрес места назначения и доказать, что вам не понадобится социальная помощь. А если турист женится на американке, он уже вне квоты и может оставаться в стране сколько угодно. И еще я хочу сказать наперед, знаю, что из-за всех моих планов ничего не получится. Но все же, если можно помочь человеку, который мне д о р о г прежде чем я умру, хочу сделать это. Этой ночью ты весьма хладнокровно заявил мне, что у меня не должно оставаться никаких надежд. Но я все равно считаю тебя близким человеком. В сущности, ты самый близкий мне человек после Сэма. Мир праху его. Мои братья и сестры з а т е р я л и с ь где-то в красном аду, не знаю даже жив ли кто-нибудь. с у ц ы к ты уверен, что пьеса моя ничего не стоит? Протянула ножки, как говорят литваки. Но мне нечего больше делать здесь и в Америку возвратиться одна я не могу. Между твоим да и нет я могу устроить тебе туристскую визу и ты поедешь со мной в Америку. У тебя есть официальный документ о браке с Шошей вы записывались в мэрии только Уравина. У тебя в паспорте записано, что ты женат. В паспорте ничего не записано. Ты можешь получить туристскую визу немедленно. Если я дам тебе Афид Давид, з а в е р е н н о е у нотариуса приглашение в гость, скажу, что ты написал пьесу и мы хотим поставить ее в Америке, скажу, что собираюсь играть в ней, ведь есть шанс, что на самом деле так и будет. Могу показать им чековую книжку или что там еще они потребуют. Для меня смерть не трагедия, смерть избавления от всех бед. Но ходить по краешку, быть на грани смерти каждый день — это слишком даже для такой мазохистки, как я. А как мне быть ш о ш е й Шоши не дадут туристскую визу, только взглянут на нее не дадут, и тебе тоже не дадут. Бети, я не могу ее оставить, не можешь, да? Значит, ты готов умереть из-за любви к ней? Если придется умереть, я умру. Не знала, что ты так безумно любишь ее. Это не только любовь, а что же еще? Не могу убить ребенка, И не могу нарушить обещание. Если уедешь... Может, будет шанс прислать ей туристскую визу. По крайней мере, сможешь прислать ей денег, а так вы оба погибнете. Бети, я не могу сделать этого. Ладно, не можешь, так не можешь. Судя по своим, по твоим рассказам, ты никогда так не относился к женщинам. Если уставал от одной и находил другую, то были взрослые женщины, у них были семьи, друзья. А Шоша, хорошо, хорошо. только не надо себя уговаривать, если человек готов отдать жизнь за другого, наверное, он знает, что делает. Вот бы не п о д у м а л а что ты способен на такую жертву. Но никогда не знаешь, на что люди способны. Те, кто жертвуют собой, вовсе не всегда святые. Люди жертвовали жизнью ради Сталина, петлюры, махно, ради любого погромщика. Миллионы дураков сложат свои пустые головы за Гитлера. Иногда кажется, что люди только и делают, что ищут, за кого бы им отдать жизнь, но помолчали. Потом Бети с к а з а л "Я уезжаю к тетке, и мы скорее всего никогда не увидимся. Скажи мне, зачем ты это сделал? Даже если ты солжешь мне, я хочу услышать, что ты скажешь. Ты имеешь в виду, почему я женился на ш о ш е Да, я действительно не знаю. Но я скажу тебе вот что: она единственная женщина, в которой я уверен", сказал я, пораженный собственными словами. б е т улыбнулась одними глазами, на мгновение она снова помолодела. Господи Боже, и это вся правда? Как же это просто! Пожалуй, все вы и распутники, и безбожники, и фанатичные евреи с теми же предрассудками, что и ваши п р а п р а д е д у ш к и Как это получается? Мы уходим прочь, а гора с и н а й с к а я идет за нами. Эта погоня превратила нас в неврастеников и безумцев. не исключая и меня, я тоже больная и безумна, но горе с и н а й с к о й ничего со мной не сделать. На самом же деле ты лжешь. Не больше моего ты боишься горы с и н а й с к и Это все жалкая гордость, глупый страх потерять п а р ш и в у ю мужскую честь. Ты привел мне как-то слова своего друга: невозможно предавать и ожидать, что тебя не предадут. Кто это сказал? ф а й т е л ь з о н или он или Хайму. Хайму о не сумел бы так сказать. Впрочем, не имеет значения. Ты сумасшедший. Но большинство таких идиотов вроде тебя как раз идут на смерть из-за какой-нибудь шлюхи. Нет, Шоша не предаст тебя, если только ее не изнасилуют нации. Прощай, б л т ь прощай навсегда. Я ушел из отеля без завтрака, потому что не хотел, чтобы меня видела горничная. уже второй раз я упускал шанс спастись. Шел я без определенной цели, ноги сами вели меня по т р е м б а ц с к о й театральной площади. У меня не было сомнений, что оставаться в Польше означает попасть в лапы к нацистам, но страха я не чувствовал. Я был совершенно разбит из-за того, что мало спал, читал пьесу, разговаривал с Бетти, дав ей возможность поссориться со мной, я сделал наше расставание менее драматичным. Только сейчас мне пришло в голову, что раньше она и не вспоминала ни про какую тетку в Польше. Конечно, она приехала в Польшу вовсе не из-за тетки. Подобно мне Бетти была готова к жертве. Отрывок из пятикнижия припомнился мне. Вот я умираю, и что проку мне в моем первородстве? Я ушел далеко прочь от четырехтысячелетнего еврейства и сменил его на бессодержательную литературу, на идишизм, ф а й т а л ь з а н и з м Все, что мне осталось от этого членский билет клуба писателей и несколько нестоящих рукописей. Я остановился перед витриной универсального магазина и стал разглядывать ее. В любой день могло начаться уничтожение, а здесь были выставлены пианины, машины, драгоценности, красивые ночные сорочки, новые книги на польском п е р е в о д ы с немецкого, английского, русского, французского. Одна из книг называлась "Сумерки Израиля". Небо голубело, шумели и с т в ы й зеленые деревья по обеим сторонам улицы, шли женщины, одетые по последней моде, мужчины, оценивающие, смотрели им в след. Ноги женщин в н е й л о н о в ы х чулках казалось сулили небывалые наслаждения. Хотя я и был обречен, я тоже рассматривал бедра, колени, груди. По к о л е н и я которые придут после нас, размышлял: я будут считать, что мы шли на смерть с о ж а л е я о жизни. Они увидят в нас святых мучеников. Они будут читать по нам Кадиш, э л ь м а л е й р а х а м и м На самом же деле каждый из нас пойдет на смерть с теми же чувствами, с какими и жил. В оперном театре. еще давали Кармена и Дуфа у с т а с и в и с к о г о цирюльника. Как раз передо мной выгружали из фургона причудливые декорации, которые сегодня вечером будут создавать видимость того, что на сцене горы, реки, сады, дворцы. На пути мне попалась кофейня. Запах кофе и свежих булочек пробудил аппетит. Вместе с кофе к е р л е р принес и свежие газеты. Маршал Ритц Миглы уверял нацию, что польские войска способны отразить любую опасность как справа, так и слева. Министр иностранных дел Бек получил новые гарантии от Англии и Франции. з а к р е н ы л антисемит Новочинский нападал на евреев, которые вкупе с масонами, коммунистами, нацистами и американскими банкирами замышляли расправу над католической церковью и жаждали заменить ее своим поганым материализмом. Он и протоколы сионских мудрецов цитировал. Если у меня еще оставались к р о х и веры в свободу воли.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 предстоит сыграть свои маленькие роли и быть раздавленными. Если я не проводил ночь Шошей, то обычно появлялся д о м а после обеда. Но сегодня я решил прийти пораньше. Я слишком устал, чтобы работать на Лешну. Расплатившись, я отправился по Сенаторской к Банковской площади оттуда на Навозную и Крахмальную. На еврейских улицах, как и всегда, была толкотня, спешка и суета. В м и н я а л ь н ы х лавках на пешеходной Были вывешены цифры, курс доллара на з л о т ы е На черном рынке платили за доллар еще больше. В е ш и в а х изучали Талмуд, в хасидских молельнях толковали о своих хасидских делах. Я проходил мимо и разглядывал все вокруг так, будто вижу это в последний раз. Пытался запечатлеть в памяти каждый з а к а у л о каждый к дом, лавку, каждое лицо. Я подумал, это похоже на то, как п р и г о в о р е н н ы й к казни по дороге на эшафот в последний раз с м о т р и т на мир. Я прощался с каждым разносчиком, дворником, каждой торговкой на рынке, даже с лошадьми, запряженными в дрожки. Понимание и сочувствие видел я в их огромных, влажных глазах с темными зрачками. Но навозно я задержался возле большой молельни в доме номер пять. Почерневшие стены, замусоленные, обтрепанные книги, но юноши с длинными пейсами все также раскачиваются над древними фолиантами и распевают ц в е т ы е слова на тот же печальный мотив. На возвышении у скинии Кантор славил Бога за его обещание воскрешения из мертвых. Маленький человечек с желтой бородкой и восковым лицом торговал вареным горохом и бобами, складывая плату в деревянную плошку. Были ли это в е ч н ы й жит? Или это был один из сионских мудрецов, заключивших тайный союз о наступлении царства Сатаны с г е б б л ь с о м Рузвельтом или Леоном Блюмом? Я дошел до крахмальной. у в о р о т нашего дома дочь б у л о ш н и к а торговала горячими багелками. Должно быть одна из моих читательниц, потому что она улыбнулась и подмигнула мне. Казалось, девушка хотела сказать, как и вы, я вынуждена играть свою роль до последней минуты. Я пересек двор, открыл д в е р ь и о с т л б о н е л я За столом сидела Текла и пила из большой кружки то ли чай, то ли кофе с цикорием. Шоша сидела с краешку. Наверное, что-то случилось с матерью, подумал я сразу. Скорее всего. Пришла телеграмма, что она умерла. т е к л а увидела меня и вскочила. Шоша тоже встала. Она с л е с н у л а руками. а р л и сам Бог прислал тебя. Что здесь происходит? Или это м е р е щ и т с я мне? Что ты сказал? Входи же. а р л л и пришла эта польская девушка и сказала, что тебя ищет. Назвала тебя по имени. Принесла корзинку со своими вещами. Вот она. Она говорила что-то про жениха. Я не поняла, о чем она говорит. Хорошо, что мама ли ушла в магазин. А то бы она подумала, кто его знает, что. Я сказала, что ты придешь не раньше обеда, но она говорит, что подождет. Якла п о р ы в а л а с ь заговорить, но терпеливо ждала, не перебивая Шошу. Она была бледна и казалось, не спала н о ч ь Наконец она сказала: а ч ш о п р а ш е м п а н и ну вот как получилось. Вчера вечером постучались в черный в х о д Я отперла, думала, соседка пришла вернуть стакан соли или кто-нибудь из девушек с нашего двора. Я отпираю и вижу стоит деревенский парень.» Один из наших христиан, одет по городскому, и говорит мне т е к л а не узнаешь меня? Это был Болик, мой жених. Он вернулся из Франции из угольных копий и теперь говорит, хочет жениться на мне. Я перепугалась до смерти. Говорю ему: "Что же ты не писал столько времени? Уехал и как с к в о з ь землю, провалился. А он не умеет писать, и никто из рабочих там не умеет. Слово за словом садится на мою кровать и ведет себя, как ни в чем не бывало, словно вчера ушел." И подарок привез так по брикушку. Это божье чудо, что я не умерла на месте. Говори ему Болик, раз ты не писал так долго. Все между нами кончено, и мы больше не жених и невеста. А он как начал орать, это еще что, дружка себе завела или втюрилась в того житка, что письма мне писал. Он был пьян и выхватил нож. Хозяйка услыхала шум, прибежала и он начал проклинать евреев и грозился, что всех нас убьет. Хозяйка и говорит, пока еще Гитлер не пришел сюда, вон из моего дома. Владик пошел за полицией, на полицейский пришел только через три часа. б о л и к грозился вернуться сегодня и клялся, что не пойду с ним к сензу. Убьет. Он ушел, а хозяйка говорит: "Текла, ты работала на совесть, но я старая и слабая и не сумею выносить такое. Забирай вещи и уходи". Еле уговорила ее, чтобы разрешила переночевать. Утром она заплатила мне, что п р и ч и т а е т с я еще пять злотых дала и я ушла. Вы один раз дали мне э тот адрес, вот я и пришла. Эта молодая понёнка сказала, что она ваша жена и что вы придёте только к обеду. Но куда мне идти? Я никого не знаю в Варшаве. Думаю, вы не прогоните меня. Прогнать тебя, Текла, ты мой друг до гроба. Ох, вот спасибо. И домой в деревню не могу поехать. У него целая банда таких головорезов. Они вместе служили в армии, о т т у а вернулись пистолетами до да штыками. б о р к г р о з и л с я что и деревни меня найдет. Он скопил тысячу злотых, и еще у него есть французские деньги. Да у меня уже сердце к нему не лежит. На свете много девушек, б о р и к может себе другую завести. Он хлещет водку и сквернословит, а я уже от такого отвыкла. а р л е если мамали вернется и услышит такое, она р а з в о л у е т с я сказала Шоша. Если там хулиган угрожает и с ножом, тебе не надо ходить в такое место. Но что она тут будет делать? Нам самим еле хватает, куда преклонить голову. м а м а л и всегда говорит, чтобы я никого не впускала. Она говорила так и тогда, помнишь, когда? Да, ш о ш е л е помню. Но текла хорошая, порядочная девушка, и она никому не причинит хлопота. Сейчас я ее уведу. По-еврейски же я сказал ш о ш е л е мы уйдем с ее минуту, а матери ничего не говори. Ой, она все равно узнает. Все смотрят в окна и стоят, кому-нибудь чужому придти начинается. Что ему здесь надо, чего он хочет? Молодые еще заняты с детьми, а старухам надо все знать. Ну ладно, пусть. К обеду я вернусь, так л о й д е м со мной, взять мне корзинку. Да, бери. а р ы л только не опаздывай, а то мама ли начинает тревожиться, что может ты нас не хочешь и всякое такое. Я тоже начинаю разное думать. Последнюю ночь я глаз не сомкнула. Если она голодная, можно дать ей хлеба и селедку с собой. Она потом поест. Идем, тихо. Мы прошли как сквозь строй под пристальным и взглядами жильцов. Всем своим видом они казалось спрашивали, куда это он отправился в такую рань с этой деревенской и что у него в корзинке. Я мысленно отвечал им: вы умеете разгадывать газетные кроссворды, но никогда не п о с т и ч ь вам тайн жизни. Семь дней и семь ночей можете потирать свои л б ы как хелмские мудрецы, но ответа вам не найти. Перед воротами я постоял немного. Что ж теперь делать? Попытаться найти для нее комнату или пойти в к о ф е й н ю и просмотреть объявления о найме в сегодняшних газетах? Все-таки надо было оставить ее Шошей. Но я никогда не говорил ни ш о ш е ни Баси про комнату на Лешну. Они думают, что я ночую в редакции, Бася сразу придумает тысячу вопросов. И вдруг я понял, что надо сделать. Решение такое простое. И как только сразу мне это не пришло в голову. Мы с т е к л ы дошли до магазина в номер в доме номер двенадцать. Я попросил ее подождать у д в е р е й а сам вошел внутрь и позвонил с е л е и Несколько дней назад она как раз жаловалась, что после ухода Марианны не справляется с хозяйством, хорошую прислугу найти так трудно. В трубке раздался протяжный голос с е л е и Кто бы это мог быть? Я никого не жду. Селли, этот Цуцек. Цуцек, что стряслось? Уже пришел Месси? я Нет, Месси я еще не пришел. Зато я нашел для вас хорошую служанку, для меня служанку, да, Сели? И квартиранта, накажи меня, бог, если я что-нибудь понимаю, какого квартиранта? к в а р т и р а н т э т о я. Вы смеетесь надо мной? И я рассказал Сели, что произошло. Я больше не могу оставаться в своей комнате на л е ш н о Этот буян угрожает и Текле, и мне. Закончил я. Сели не п е р е б и в а л а меня, пока я излагал события. Было даже слышно ее дыхание на том конце провода. Время от времени я посматривал через стеклянную дверь там, ли текла. Текла ждала покорно и терпеливо, даже не поставила на землю свою тяжелую корзинку. Наоборот, держала ее двумя руками, прижав к животу. Там на лесну, она выглядела по городскому, а за последнюю ночь она, кажется, снова превратилась в девушку из деревни. И Шошу тоже возьмете с собой, но ну, если она сможет расстаться с матерью. Селия, видимо, обдумывала мои слова. Потом сказала: "Приводите ее с собой, когда захотите. Где вы бываете, там и она должна бывать". Селия, вы спасаете мне жизнь, воскликнул я. Снова Селия промолчала. Потом добавила: ц у ц е к берите такси и приезжайте сейчас же. Если я проживу еще немного, может со мной случится что-нибудь хорошее. Только не было бы слишком поздно". Эпилог. Прошло тринадцать лет. Я работал в одной из Нью-Йоркских газет. Мне удалось с к о п и т ь две тысячи долларов, получил аванс пятьсот долларов за перевод на английский одного романа и с этими деньгами предпринял поездку в Лондон, Париж и Израиль. Лондон еще лежал в руинах после немецких бомбежек, в Париже процветал Черный рынок. Из Марселя я сел на пароход, идущий в Хайфу с заходом в г е н у Молодежь пела ночи на пролет старые знакомые песни и новые. Они появились уже во время войны с арабами с 1948 по 1951. Через шесть дней пароход прибыл в Хайфу. Поразительно было увидеть еврейские буквы на вывесках магазинов, в названиях улиц, носящих имена писателей, раввинов, героев, общественных деятелей. Удивительно слышать на улицах д р е в н е еврейскую речь в с е ф а р д с к о м произношении. Встречать еврейских парней и девушек в военной форме. В Тель-Авиве я остановился в отеле на улице Яркон. Тель-Авив новый город, но дома там уже выглядели старыми и обшарпанными. Телефон, как правило, не работал. Редко шла горячая вода в ванной, по ночам отключали электричество, кормили плохо. В газете появилась заметка о моем приезде, и потянулись с визитами писатели и журналисты, старые друзья и дальние родственники. У многих на руке была татуировка. Номеры за свенцема. Другие потеряли сыновей в боях за Иерусалим или Цфат. Пошли жуткие истории о нацистских зверствах, об ужасах НКВД. Я уже наслышался об этом в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, да и на борту корабля. Однажды утром, когда я завтракал в ресторане отеля, возник худенький человечек с белой как снег бородой. На нем была рубашка с распахнутым воротом, сандалии на б о с у ногу. Конечно, я знал его раньше, но кто же это вспомнить не мог? Как у такого маленького человечка может быть такая борода? Он подошел ко мне быстрыми шагами, на меня смотрели молодые, черные, как маслины глаза. Человечек вытянул палец вперед и сказал на певучем варшавском диалекте: "Вот он, шалом цуцик, это был х а й м е л ь ч е н ч ч й н е р Я поднялся, мы обнялись и расцеловались. Я предложил ему позавтракать со мной, но он не стал, и я заказал ему только кофе. Я слыхал, слыхал, что он и с е л и я погибли в варшавском гетто, но невероятные встречи с теми, кто давно умер, перестали удивлять меня. Файтальзона не было в живых, это я знал. В газетах было сообщение о его смерти несколько лет назад. Мы сидели и пили кофе. Простите, что называю вас цуциком, сказал Хайму. Это потому, что я вас люблю. Ничего, только теперь я уже просто старый пес. Для меня вы всегда будете ц у ц и к Будь ц е л и я жива, она сказала бы то же самое. Вам сколько? Сорок три. Не так уж стар. А мне уже под шестьдесят, чувствую себя старым, как Мофсаил. Через такое пришлось пройти, как будто прожил несколько жизней, а не одну. Где вы были, Хаймов? Где был? Спросите лучше, где я не был. Вильна, Ковна, Киев, Москва, Казахстан, к а л м ы к и Хунхузы или как их там. Тысячу раз я стоял лицом к лицу с Ангелом Смерти, но если тебе суждено остаться в живых, происходят чудеса. Пока т е п л и ц я х о т ь и с к о р к а жизни, ползаешь как червяк, стараясь не попасть под ноги тем, кто давит червей. И вот я добрался до еврейской страны. Здесь мы опять страдали и мучили с ь война, голод, постоянная опасность, пули свистели рядом со мной, бомбарвались в двух шагах, но здесь никого не поведешь, как овечку, крезнику. Наши мальчики из Варшавы, из Лодзи, Минска, из р а в ы Русской вдруг стали героями, как во времена масады. Пив пас, величайшие оптимисты не поверили бы, что такое возможно. Вы, конечно, знаете, что случилось с Селей. Нет, совсем не знаю. Как же это? Пойдем, сядем на террасе. Мы вышли на террасу и выбрали столик в тени. Подошел официант, я заказал еще кофе и бисквиты. Страница.